Девиация. Афили плохо спалось. Ее ночи проходили в смутных видениях, где старое время смешивалось с новым. Она всегда просыпалась внезапно, как от толчка, ослепленная мигающими лампами, охваченная каким-то непонятным страхом, словно над ней все еще стоял старый уборщик, готовый напугать ее до смерти, чтобы держать подальше от тайн явлали Ее терзали не только эти кошмары, но еще и мысли, вертевшиеся в голове, словно белье в барабане стиральной машины. Да и колченогая кровать совсем не способствовала душевному покою. Сейчас Офелия была одержима другим так сильно, как никогда ранее. Он погубил тысячи людей, ни разу не выйдя из тени, но больше всего ее мучило то, что он убил в ней самой. Иметь или не иметь детей — это было решение, которое могли принять только они сами, она и Торн. А другой навязал ей память, в которой она не нуждалась, и лишил самого главного выбора, на который имеет право взрослая женщина. Теперь Афилия даже не была уверена в собственных чувствах. Родилось ли это горькое разочарование в ней самой, или же его испытала в своей собственной жизни Евлалия Диё. Всякий раз, как Афелия ловила свое искаженное отражение в кривых зеркалах ванной, она вспоминала ту далекую ночь, когда сама, того не желая, освободила другого. Вспоминала и изо всех сил пыталась понять, с чего же все это началось. Снова и снова вызывала она в памяти свою комнату на аниме, на стенные зеркало себя самое в ночной рубашке, и ей смутно чудилось позади своего отражения чье-то чужое лицо. «Освободи меня!» Но ведь наверняка было еще что-то. Офелия даже в том подростковом возрасте никогда не исполнила бы без веской причины каприз незнакомого отражения. Не могла она просто так ни с того ни с сего вообразить, что лучше всего пройти сквозь зеркало, чтобы открыть ему дорогу. И потом, что же произошло дальше? Где был другой, пока она пребывала в неведомом пространстве, застряв между зеркалами своей комнаты и тетушкиного дома? Куда он подевался? Какой облик принял? И где обретался все эти годы? Офелия неустанно размышляла о зеркальном магазинчике, витрине которого увидела себя окровавленную, о Евлале, о другом, о пустоте. Размышляла и приходила в ярость от этих странных видений и невозможности точно вспомнить, что именно случилось с ней в ее собственном детстве. Каждый день Офелии под стать этим навязчиво повторяющимся мыслям был точной копией предыдущего. С утра няня-автомат доставляла ее в шипито, где на экране складывались и распадались геометрические фигуры. Затем вела в палатку, где приходилось делать одни и те же бессмысленные жесты, и в фотокабину, а дальше с карусели на карусель с непонятными заданиями. После чего присутствовала приеме досмотри при еде, и, наконец, запирала свою подопечную на ключ в комнате до завтрашнего дня. Единственными происшествиями в этом монотонном распорядке были довольно частые аварии с электричеством, которые останавливали карусели на полном ходу и погружали в темноту столовую посреди ужина. С первого дня своего пребывания Афилия не увидела ни одной лампы, работавшей нормально. Она утратила всякое представление о времени и вдобавок лишилась своего единственного собеседника — Космоса. Его попытка пообщаться с Афелией не прошла незамеченной, и ему запретили сидеть рядом с ней в Шапито. А других мест, где они могли поговорить, не боясь звукозаписи какой-нибудь няни или бдительных сотрудников, было немного. Приобщившись к альтернативной программе, Афилия уже не видела ни женщину со скоробеем, ни мужчину с ящерицей, ни других наблюдателей. Что же касается директоров центра, она временами улавливала шепотки по их поводу, но самих директоров так ни разу и не встретила. Не видела она и Торна, и это было самое горькое из всех ее испытаний удалось ли ему разведать что-либо, не вызвав подозрений. В ожидании возможности, наконец, поговорить с ним, она сама смотрела, слушала, трогала все, что было ей доступно в этом закрытом секторе, но не нашла ничего, что напоминало бы рок-изобиле, по крайней мере, такой, каким она представляла его себе. Зато... Она обнаружила, что в коридорах с каждым днем становится все больше бесполезных вещей, а в столовой все больше пищи, годной только на выброс. Ее перестали преследовать ведение прежней жизни Явлали и Диё. За отсутствием новой информации она еще и еще раз мысленно перебирала свое последнее воспоминание, безуспешно пытаясь установить связь между подвалом с телефонным аппаратом проектом Корнукопионизм, метаморфозы Евлалии, явлением другого, обрушением ковчегов и каруселями для инверсов. Но она была убеждена, что такая связь существует. Возможно, Афилия уже выполнила альтернативную программу первого протокола. Возможно, во втором протоколе задания были более осмысленными. По словам Космоса из третьего протокола Никто не возвращался. Но до него было еще далеко. Когда Офелия объявила своей няне-роботу, что чувствует себя достаточно подготовленной для следующих, более трудных испытаний, та ответила зловещим смешком, от которого у нее пошел мороз по коже. Когда Офелия бросала взгляд на грузную, оплывшую статую колосса, возвышавшуюся в центре комплекса подобно каменной горе, Его голова со множеством лиц высокомерно озирала мир, словно говоря «Я все вижу, я все знаю». До да чего же он раздражал ее? Короче говоря, время шло, а Афелия ничуть не продвинулась в своем расследовании. Она не видела никакой логики во всем, что Центр заставлял делать ее и других инверсов. Единственное, в чем Афилия убедилась, это в правоте космоса, который утверждал, что альтернативная программа не лечит инверсии, а усугубляет их. С каждым днем Афелии все чаще случалось анимировать вещи у себя в комнате, всегда невольно и всегда себе во вред. Подушки прыгали по ночам ей на голову, стулья наступали на ноги, мебель толкала. Однажды Во время ужина ей в руку вонзилась вилка. Ситуация совсем ухудшилась, когда Афилия как-то утром надела свою тунику задом наперед. И тщетно она вертела ее туда-сюда. Ей так и не удалось бы надеть ее правильно, если бы не помощь няни-автомата. Потом настал черед ручек. Дверных, мебельных, кранов, в ванной Все они стали для Афилии неразрешимой проблемой. И это деградировал не ее анимизм, а она сама. Правые и левые стороны, вверх и низ, все это безнадежно путалось в ее руках. Выход из туалета стал для нее ежедневным тяжелым испытанием. Ей проще было бы коллекционировать словесные оплошности, как у космоса. Афилия не знала, в чем причина этих расстройств. Гимнастические упражнения, которые ее регулярно заставляли проделывать, вынужденные кинопросмотры, карусели, на которых приходилось вертеться с утра до вечера, или все разом. Ясно было одно – ее дела плохи. Ей понадобились многие годы, чтобы справиться со своей неуклюжестью, следствием того злополучного прохода сквозь зеркало, которое освободил другого и переиначил ее тело. Зато здесь, в центре, хватило всего нескольких дней, чтобы скатиться на прежний уровень. И однако, Афилия была еще не самой несчастной по сравнению с остальными. У другой женщины в той же программе во время утренних кинопросмотров в одном случае из трех начинался эпилептический припадок. Человек, страдавший бессонницей, начинал выть как безумный, стоило ему задремать. Старик, который хлопал себя по уху, бормотал одну и ту же фразу «надо подняться вниз», «надо подняться вниз», «надо подняться вниз», словно повторяя записанные на пленку слова, которые твердила невидимая толпа. Даже космос, наиболее стойкий из всех, и тот временами забивался в угол и сидел там часами, не двигаясь. А еще... Была секундина, интригующая, загадочная секундина С ее двойственным лицом, которое не походило ни на кого из инверсов Она жила по индивидуальному графику Не ночевала в общежитии, не ела вместе с другими Посещала лишь те мастерские, которые ей нравились И могла разговаривать с кем угодно, не боясь, что ее призовут к порядку Случалось, она подолгу стояла, глядя в пустоту, вытаращив свой белый глаз без зрачка. А потом вдруг начинала судорожно рисовать, словно получила извне какой-то импульс. Если она и виделась с Октавио или с Леди Септимой, то эти встречи проходили в тайне от всех. Афилия заприметила, что иногда кто-нибудь из сотрудников уводил ее прямо с вертящейся карусели, и она возвращалась примерно через час. Одно было удивительно, чтобы не сказать тревожно. Ее присутствие в первом протоколе. По словам Октавио, его сестру поместили в центр совсем маленькой, а теперь она была уже почти взрослой девушкой. Не слишком ли долгая задержка на первом этапе программы? Кроме того, Секундину никогда не сопровождала няня-робот, Зато сотрудники центра следили за ней с пристальным вниманием. Стоило ей взяться за карандаш, как они начинали делать заметки, и перешептываться под покровом своих серых капюшонов. И в обязательном порядке реквизировали каждый ее рисунок. Афилия сочла бы их поведение нелепым, не будь она сама в столь же нелепой ситуации. Она не знала, был ли тому причина ее статус новенькой, но Секундино неустанно пыталась общаться с ней, куда больше, чем с другими. Едва заведя Афелию, она кидалась навстречу, хватала ее за руку и засыпала нелепыми восклицаниями, типа «Ощетинь зрачки! Зонтик все портит! Нужны лопаты без сумбура!» И даже в тех случаях, когда она пыталась выразить свои мысли на письме, выходила все та же глимотья. Однажды она завела бесконечный монолог, где фигурировали неделикатность погоды, молотые креветки, лунные топоры, ракеты с скривленной траекторией, сокол, считавшийся пропавшим, и волосиной покров на зубах. Афелия, как ни силилась, не поняла ни слова к великому разочарованию Секундины, которая в конце концов безнадежно махнула рукой и вручила ей очередной рисунок. Эти рисунки в противоположность речи отличались поразительным реализмом. На тех, что предназначались Афилии, Секундина всегда изображала Октавио в самых разнообразных позах, но все рисунки объединяло одну – Октавио неизменно выглядел жестоко истерзанным. Сотрудники конфисковали все ее рисунки без исключения. Афилия не знала, что и думать. Показывала ли девушка эти рисунки самому Октавио? Афилия надеялась, что нет. Они ясно свидетельствовали о том, что его младшая сестра жаждет увидеть, как он страдает. Впрочем, Афилия слегка пересмотрела свое мнение, когда однажды днем заметила, что Секундина вручает свой рисунок другому инверсу из альтернативной программы. На рисунке был изображен обыкновенный гвоздь, но Секундина сделала множество копий и настойчиво совала их все тому же человеку. Несколько дней спустя он напоролся на ржавый гвоздь, поднимаясь на карусель, и его срочно... Отправили в медпункт. Афилию интриговала досада, отражавшаяся на симметричном лице Секундины всякий раз, как ее не понимали. Неужели она действительно предвидела этот несчастный случай? Во время учебы в дружной семье Афилия жила вместе с прорицателями и знала, что никто из них не смог бы угадывать будущее с таким опережением. И ей вдруг показалось что Секундина, несмотря на трудности с общением, может дать ответы на ее вопросы. А Филии срочно нужны были эти ответы. Она не собиралась повторять одни и те же упражнения изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, зная, что другой может в любой момент устроить новое обрушение ковчегов. Но вот В одно прекрасное утро произошло событие, нарушившее монотонную рутину протокола. Вместо того, чтобы отвести Афилию, как обычно, в шипито вместе с другими, няня-робот объявила «Не сегодня, Дарлинг». И они зашагали вдвоем между каруселями, ржавыми, выцветшими от времени, заросшими сорной травой, которые скорбно шелестела под сквозняками, дувшими из туннеля. Справа — рельсы воздушного поезда, без поезда. Слева — механический планетарий с искорежными орбитами небесных тел. От парка развлечений осталось одно название, и каждый камень на дороге обжигал голые ступни. Няня-робот направилась к карусели, которую Афилия еще ни разу не видела в рабочем состоянии. Она стояла далеко в стороне от других, почти незаметная за грудами негодных вещей, и такая старая, что она тоже заскрипела, едва они ступили на подножку. «Садитесь, Дарлинг!» «Это карусель из второго протокола?» «Нет, всего лишь детская игра». В центре карусели осталось одно единственное сиденье, да и оно выглядело не очень-то привлекательно. Едва Фелия опустилась на сиденье, как няня-робот привязала ее к спинке ремнями, так туго, что у нее перехватило дыхание. «Вы слишком затянули ремень. Мне больно». «Все прекрасно, раз прекрасно, Дарлинг». Няня-робот вынула из-за ворота ключ и вставила его в скважину каруселя. Платформа не сдвинулась с места, но сиденье поехало вниз, под землю. При этом оно вращалось, издавая ужасающий ни то металлический, ни то деревянный скрежет, и спускаясь все ниже и ниже. Офелия оказалась в узком, непроницаемо темном колодце. Ее сердце испуганно билось в тисках кожаных ремней. Она едва не сломала ногти, пытаясь ослабить путы, но тщетно. А спуск все продолжался и продолжался. Офелия сощурилась, когда вокруг нее замигали лампочки. Сиденье, наконец, остановилось. Она не могла распутать свою сбрую, да теперь и не старалась. Все равно из этого колодца не было никакого выхода. В воздухе пахло камнем. Значит, она очутилась в подземном зале. Перед ней стоял стол. А на столе телефон. Афилия. Тотчас забыла все страхи. Это был подвал, из ее воспоминания о Евлале и иди. Несмотря на близорукость, она узнавала стены, размеры помещения, высоту потолка так уверенно, словно когда-то сама побывала здесь. Неужели этот телефон скрывает в себе все тайны древнего мира и может подарить решение всех проблем новому? А вдруг он и есть рок изобилия? Афилия попыталась хладнокровно оценить ситуацию. Итак, она наконец-то попала туда, где Явлали Дио много веков назад работала над проектом. Но телефон был явно не тот. Аппарат, стоявший перед ней, страдал, как и все остальные вещи центра, техническими пороками, делавшими его почти непригодным для использования. Деформированные цифры на диске невозможно было разобрать. Нет, такой аппарат не мог быть рогом изобилия. Но не успела Афилия спросить себя, что ей делать, как телефон зазвонил. Собравшись с силами, она дотянулась до стола и сняла трубку. «Алло? Алло?» «Это всего лишь отголосок, как и следовало ожидать», — подумала она. Но есть ли кто-то на другом конце провода? Конечно, есть. Афелия ничуть не сомневалась, что в рамках этого эксперимента, каков бы он ни был, ее внимательно прослушивали. И если вдуматься, центр не зря назывался наблюдательным. Наблюдение за пациентами было его главной целью. Афелия сжала трубку до боли в пальцах. Невозможность чтения создавала ощущение полной глухоты. Ведь эту трубку наверняка держали до нее другие руки, но ей не удавалось прочесть ни одной чужой мысли, ни одной эмоции. А она? Что она должна сейчас ощутить? Чего от нее ждали? И тут она заметила на столе, как раз за телефонным аппаратом, Пипитер на котором вместо партитуры лежал блокнот. Он был заполнен бесконечной чередой слов и цифр, еще более бессмысленных, чем фразы-секундины, но зато напечатанных достаточно крупно, чтобы Афилия могла разобрать их без помощи очков. И она поняла, что ее не поднимут наверх, пока опыт не завершится». Офелия начала громко читать вслух, но ее тут же захлестнули отголоски в телефонной трубке. Вдобавок они смешивались с эхом, который отражалось от стен подвала, создававших звонкий резонанс. Этих отзвуков было столько, что Офелия едва могла сосредоточиться на тексте. Когда она дошла до конца страницы, какое-то механическое устройство перевернуло ее, чтобы можно было продолжать чтение. Но и тут были одни лишь слова и цифры. Вот уж действительно детская игра. Шло время, а страницы все переворачивались и переворачивались. Афилия уже охрипла, в голове у нее стоял гул. Афилия никак не могла понять смысл происходящего. И, тем не менее, она была абсолютно уверена, что все нелепости, к которым ее принуждали с момента ее поступления в центр, Кинопоказы, гимнастика, мастерские преследовали только одну цель — подготовить ее к этому эксперименту. Здесь были точно воссозданы условия, в которых Евлалия Диё работала над проектом «Корнокопианизм». Но в чем заключалась работа и что должно было произойти в этом подвале рядом с телефоном? Афелия дорого дала бы, чтобы там, на другом конце провода, кто-нибудь, наконец, снизошел да объясни...» Внезапно она оборвала чтение. Прошло несколько томительных секунд, в течение которых она слышала в трубке только свое хриплое дыхание. Уши пронзила острая боль, но источник был не в аппарате, а у нее в голове. Офелия готова была раздробить ее, как яичную скорлупу, чтобы извлечь оттуда нужные воспоминания. Она могла. Да, теперь она могла вспомнить, что произошло в этом подвале. Она Евла Сидит на этом же месте. Измученная, вдохновенная. Ее руку всюду плеча, терзает боль от того, что она сжимает телефонную трубку. Месяц за месяцем сидеть в подвале, произнося тысячи слов в прямом порядке, потом в обратном, безо всякого результата. До какого-то момента. И вдруг... Ты невозможен. Невозможен. Голос в трубке так же надорван, как ее собственный. Кто угодно принял бы его за обыкновенное эхо, Но евлалия не абы кто. Она годами готовила себя к этому моменту. Провела все свое детство в сиротском приюте с рукой, привязанной к спине, с каблуками разной высоты, с повязкой на одном глазу, с воском в одном ухе и ватным тампоном в одной ноздре, чтобы полностью деформировать левую половину тела и сделать ее сверходаренной. Она знала, что рождена для этого. Эхо в трубке намеренно искажено. Она в этом убеждена. «Ну, маловероятен, если тебе так больше нравится». В ответ — мертвая тишина. И это ее тревожит. Со вчерашнего дня она ни на минуту не выпускала трубку из рук, даже чтобы поесть или сходить в туалет. Главное — не потерять его». Только не его, после всей ее семьи. Ты меня слушаешь? Я тебя слушаю. Она облегченно вздыхает. Тем лучше, а то мне слегка одиноко. Слегка? Ну, на самом деле очень. Евлалия улыбается сквозь слезы. Профессионалы, конечно, не должны плакать. Но она ничего не может поделать. Ее переполняют радость и печаль, надежда и страх. Она вспоминает, словно это было только вчера, тот первый раз, когда ей довелось услышать о необычном явлении. Она только-только появилась в приюте для военных сирот. И там, в дуртуаре, после того, как гасили свет, ребята часто обсуждали в темноте опыты с отголосками, которые вела армия, чтобы создавать помехи вражеским радиосводкам. Так объясняли им надзиратели. Но вот просочилась интересная информация. Случилось невозможное. Говорили, что один отголосок сместился в сторону при контакте с левшой. Это продолжалось всего несколько секунд. Отголосок не стабилизировался, но Евлалия с чисто детской решимостью тотчас поняла, что именно она должна сделать это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 Поймут ли они тебя? Даже я это не проверена, э, то есть не уверена, что понимаю тебя. Мне и себя-то трудно понять. Зажав трубку между плечом и подбородком, Евлалия разворачивает носовой платок и сморкается в него. Попутно бросает взгляд на свою печатную машинку, которая покрывается пылью в углу подвала. Вот уже много недель, как она не удостоила ее ни одной строчкой. Начатый машинописный текст «Эра чудес» так и лежит незавершенным. Евлалия вынуждена признать, что сомневается в подлинности своих историй, своей собственной истории. Это эхо, этот другой, кто бы он ни был, вернул ей уверенность в том, что она делала. «Ты еще не назвал мне свое имя?» «И еще не назвал». «Однако мне кажется, что мы намечаем, то есть начинаем узнавать друг друга. Вот я, Евлалия, а я — это я». Евлалия утирает слезы, которые неудержимо текут из глаз. Девиация усиливается. Этот отголосок быстро усваивает все новое. Интересный ответ. «И откуда же ты возник?» В трубке снова тишина. «Понимаю». «Я задала довольно сложный вопрос. Тогда скажи, где ты сейчас?» «Здесь». Да он и впрямь быстро учится. «Где это?» «Здесь». «Позади». «Позади?» «Ну, позади чего?» «Позади того, что позади». Афелия взглянула на стоявший перед ней телефон так, словно впервые увидела его. Мигрень исчезла, одновременно с воспоминанием. Это продлилось не дольше одного удара сердца. Крошечный отрезок времени, в течение которого все, абсолютно все, стало ясно. Но и это впечатление уже таяло. И только в одном она была абсолютно уверена. Ни подвал, ни телефон не имели самостоятельного значения. Они служили всего лишь необходимым условием исключительной встречи. Вот каким образом другой вторгся в жизнь Явлалий Дио. Он не был ее отражением. Он был гораздо большим отголоском, притом единственным в своем роде, мыслящим. Елена точно угадала это, сидя на своей почетной трибуне в амфитеатре. «Все, что случилось, все, что случается». И все, что случится, было непосредственно связано с отголосками. И некогда один из них напрямую ответил, явла С этого контакта все и началось. Она доверила ему самое заветное, свои желания, свои воспоминания, свою человечность. И за это получила в дар нечто, позволившее ей создать духов семей. Способность менять свое обличие, притворять свои романы в жизнь. И еще другой открыл ей тайну изобилия. Вот чего добивались руководители центра девиации — восстановить диалог с другим. Они очень нуждались в нем. Их рог изобилия скверно функционировал, выдавая груды бракованных вещей, загромоздивших все помещения. В этом-то и состоял проект «Корнокопианизм». Или же он был отправной точкой другого проекта, частицей другого, еще более грандиозного эксперимента. На Афелию напала ледяная дрожь. Она часто спрашивала себя, почему другой, освободившись из-за зеркалья, не вышел из настенного зеркала в ее комнате на аниме, на глазах всей ее семьи. Что если Октавио прав? Если отголоски эволюционировали на другой частоте? Если другой все это время находился здесь, рядом с ней, хотя она была не способна заметить его присутствие? Офелия взглянула на пепитр, где механическое устройство настойчиво барабанило по очередной странице блокнота, чтобы заставить ее вернуться к чтению. Она знала, что ее подслушивают, но сейчас, в этом подвале, у нее появился шанс, быть может, уникальный, связаться с другим, как это сделала задолго до нее, Евлалия. «Ты воспользовался мною, чтобы выбраться из-за сказала она в трубку. «Значит, ты мой должник? Не знаю, дойдет ли до тебя мое сообщение, но нам пора встретиться вновь. «Покажись! Заговори со мной! Разыщи ми... Щелчок. А за ним длинные гудки в трубке дали понять Афелии, что связь внезапно прервалась. Сиденье стало подниматься, заставив ее выпустить трубку из рук. Наверху солнце безжалостно обожгло лицо Афелии. Няня-автомат расстегнула ремни. Ее постылое лицо... Скверная карикатура на мать расплылась в искусственной улыбке. Детская игра закончена, Дарлинг.